Глава вторая. Город, в который он приехал, не был крохотной точкой на карте. Его там вообще не было. Он так подозревал. И провинциальным этот городок назвать было невозможно. В провинциальном, по его разумению, проживало тысяч тридцать человек, никак не меньше. Там должны были быть какие-то фабрики или хотя бы один, но крупный завод. Школы, больницы, детские сады, магазины, аптеки отдел полиции, куда он был направлен после окончания школы полиции. А тут что? Ни заводов, ни фабрик, ни школ, ни больниц. Все это существовало, но за границами этого захолустья, города именующего себя городом. Весь живущий тут народ все пять с половиной тысяч, ездил за тридцать верст в школы и больницы, на фабрики и заводы. На все захолустье имелось три магазина, четко расположенных на равной удаленности друг от друга. А отдел полиции... Саша Говоров с тоской осмотрел одноэтажное здание, выкрашенное в мрачный фиолетовый цвет пыльные окна за решетками, щербатое бетонное крыльцо, подтекающий в дождь козырек над железной дверью, тщательно выметенный, укатанный в асфальт дворик с двумя служебными автомобилями, с десяток чахлых деревьев неизвестные Саше породы, внутри здания пять кабинетов начальника, заместителя, участковых, инспектора, выдающего лицензии на право ношения оружия, и кабинет сотрудников уголовного розыска. В последнем разместился он. Один? И вообще в каждом кабинете было по одному сотруднику. Хотя штатное расписание предполагало еще двух участковых и еще парочку коллег в помощь Саши. Не было, не было больше никого. Никто не шел работать в этот отдел, потому что никто не ехал в этот, с позволения сказать, город. А он вот приехал. Не по своему желанию, конечно, по приказу, или по чьей-то злой воле. Ему сразу выделили кабинет с пыльным столом и полками, сводили в подвал, где размещался сейф с оружием, Показали в торце длинного, как кишка, коридора камеру предварительного заключения с толстыми стенами, толстой железной дверью и без окна. Круто, качнул он тогда головой и подергал дверь. Та не шелохнулась. Отсюда не сбежишь. Укрепили, подмигнул ему замначальника. Пришлось. Два года назад был побег. Был. Кто отсюда мог бежать и почему попался, Саше оставалось только догадываться, поскольку ничего, кроме протоколов о пьяных дебошах приезжих строителей, ремонтирующих мост, в подшивках с делами не нашел. Ничего. Получалось, что в этом странном городе никто ничего не крал, никто никого не оскорблял и, тьфу-тьфу, никто никого не убивал никогда. «Странное место!» — пожаловался он тем же вечером коту Спиридону, прибившемуся к его холостяцкому жилью в первый же день. «Странное! Таких не бывает! Спиря!» Кот, сжавшийся в комок возле Сашиных форменных ботинок, глянул на него и тут же зажмурился. «Может, ты что-то знаешь, а? Спиридон! Может, что-то такое?» о чем мне тоже надобно знать. Саша застыл с ложкой у рта, с которой свисала длинная нитка домашней лапши, приготовленной соседкой. Та сразу навязала Саше свои услуги, по ведению хозяйства и отказа слышать не хотела. «Возьму недорого», — отрезала она. «Не обедняешь. Тебе все равно тут тратить некуда. Да я один ты...» но у него вдруг сразу появился кот Спиридон. Не вошел, ввалился в его тесную деревенскую избу с улицы, тощий, лохматый, с неправильно сросшимся хвостом, сломанным, видимо, в какой-то драке. Все обошел, обнюхал и сразу расположился возле Сашиных ботинок, сжался в комок и зажмурился, будто всем своим видом давая понять. Все, я тут жить теперь стану и никаких возражений быть не должно. Саша спорить не стал. Он еще по соседке понял. Спорить с местными жителями бесполезно. И зажили они с котом Спиридоном, как в той сказке, тихо, мирно, без проблем. Утром кот, позавтраков, вместе с хозяином, провожал его на работу до покосившейся калитки. В обед, а Саша обедал дома, благо идти было недалеко, и вечером встречал его. Доводил его до кухонного стола, где уже заботливой соседкой все было накрыто. Ключи она у него затребовала сразу. «Стану я твоих выходных ждать, чтобы избу вымести. Как же?» Саша не спорил, вручил ей вторые ключи и так обнаглел к третьему месяцу своего пребывания в этом захолустном городишке, что даже перестал убирать и мыть за собой посуду. Знал, Марина Ивановна все приберет и вымоет. «Небось, не останешься у нас, но совсем-то?» спросила она как-то, протирая огромное старинное зеркало в единственной Сашиной комнате, где кроме зеркала и шкафа со столом уместился еще и широченный диван, на котором он спал. «В смысле?» Он читал что-то в компьютере и почти ее не слушал. «Ты же тут на год? На два?» Марина Ивановна обернулась от него от зеркала, в котором сквозь мутные разводы отражалась ее громоздкая, нескладная фигура, облаченная в синий рабочий халат. «Я?» — Саша почесал макушку, вздохнул, надеюсь, что на год. «Вот-вот!» «А потом куда?» А потом он надеялся вернуться в свой родной город, из которого удрал сначала в армию, а потом, не возвращаясь, сразу поступил в школу полиции. «В Москву, небось!» «Почему в Москву?» Он нетерпеливо скосил взгляд на монитор. Там было интересно, а Марина Ивановна его отвлекала. «Вы все в Москву урветесь!» вздохнула она. И снова принялась возить тряпкой по старому зеркалу. И сын мой туда смылся, как только школу окончил. И невеста его следом за ним. Одна я тут. Внук приезжает раз в пять лет. Что это? Хорошо, что хоть фирму у него там своя, у сына-то. Невестка дома сидит. Кобыла. Внук молодец. «Досрочно школу окончил, и сразу на второй курс университета математического поступил. Голова! Жду к зиме на каникулы. Ой, как жду! Уже тушенки ведро наварила, законсервировала!» Саша невольно покосился. Спрашивать у Марины Ивановны, из чего так готовит тушенку, поснеснялся. «Ясно, из чего! Из чего и все!» Из мяса, добытого браконьерами, их тут пруд-прудий, валят подряд без разбора, лося, кабана, косулю, и потом продают своим. Участковому и начальнику, конечно, за так отдают долю. Для него это было не новое. На его родине жили так же, потому что надо было как-то выживать местным. Как-то выживать! Это слово он ненавидел. Оно всегда будоражило в нем воспоминания, болезненные, мутные, отдающие свирепым холодом и чудовищным скрипом снега под ногами. Он-то выжил, а Настя нет, и мать его не выжила. Сначала слегла от переживаний, что Саню затаскали последователям, подозревая в убийстве Насти. Потом когда он решил не возвращаться из армии, и поступать, и вовсе затасковала. И померла. А он, сволочь такая, выжил. А Насте и мать нет. тушонки то страсть сколько скопилось. Тебе некому послать домой? Я бы продала по дешевке. Пробился сквозь болезненный туман в голове монотонный голос Марины Ванны. Некому послать-то? Некому. Хрипло отозвался Саша и сгорбился за столом. «У меня никого нет!» «А что так?» — изумленно всплеснула Марина Ивановна руками, развернула тряпку, отыскивая место по суше, и снова принялась мотать ею по зеркалу. «Ты глянь, какой пригожий у нас! Али девонька не нашлась!» «Девонька не нашлась!» — прошептал он и зажмурился. Черт бы побрал эту Марину ванну с ее болтовней. Он запретил себе думать о том дне, когда его нашли оленеводы. Едва живого. Одного. Он запретил себе думать об этом и не думал. Просто жил. Ел, спал, дышал, говорил. Иногда улыбался. Правда, редко. Но о том дне не вспоминал, потому что было больно потому что было страшно, потому что невозможно было представить, что сделали с Настей дикие звери, если это, конечно, они утащили ее из их укрытия той последней ночью, которую они провели в сопках. А не она сама ушла куда-то и сгинула, провалилась в глубокую яму и замерзла. Девонька... «Не нашлась!» Именно так шептали ему в спину, когда он шел по улице в своем городе. «Он вон! Жеребец! Что ему? А девонька? Так и не нашлась!» Этот шепот рвал ему душу в клочья, колол острыми иглами в сердце, в мозг, в каждую клетку. Он возвращался домой и выл, корчась в постели. Рвал зубами кожу на ладонях В кровь и выл. Несколько шрамов так и осталось. Мать всерьез опасалась, Что он сойдет с ума, Да только сама сошла в могилу. А девонька Так и не нашлась Ни следа, Ни намека на след, Ни клочка одежды. А на ней в тот раз Был лыжный пуховый костюмчик, Яркий, нарядный. Светка Жена Настиного отца заказала себе по каталогу откуда-то из-за границы, да не влезла в него, нехотя отдала Насте. И она его на лыжнее и катке не трепала, надевала по редким случаям. В тот день случай был особенный. Они собрались на день рождения к Сашиному другу в соседний район, на Сашином снегоходе. Настя и нарядилась Правда, Саша заставил ее обуть унты, заставил снять нарядные сапожки. — На первом километре окочуришься, — проворчал он. Сел перед ней на коленки и расстегнул молнию на сапожках. — Давай, малышка, не упрямься. — И что я там, по городу, в унтах гулять буду? Настя надула губы, но переобуть себя позволила. — День рождения в доме. «Туфельки ты с собой взяла, платьишко тоже, переоденешься!» Он пощекотал ее ступни в шерстяных носочках и втиснул в оленье теплые унты. «Так-то лучше!» Ее пакетик с платьицем, туфельками и тонкими колготками был потом найден вместе со снегоходом, сломавшимся снегоходом, в тридцати километрах от того места где нашли едва живого Сашу. Они прошли с Настей тридцать километров и не дошли до стойбища оленевода всего чуть-чуть, всего два с половиной километра. Они бы непременно дошли, но Настя, она обессилила, она сломалась, она остановилась, останавливаться было нельзя, и все, конец». «Зачем ты повел ее в ту сторону, урод?» Брызгал потом слюной Саша в лицо на отец. «Зачем ты повел ее в ту сторону? Город же, в который вы собирались, совсем в другой стороне!» Это так. Они просто заблудились и ушли в другую сторону. И их там не искали. Спасатели, охотники, волонтеры. Прочесывали сопки в направлении соседнего районного центра, и вертолет там же летал. А они в это время замерзали в двух с половиной километрах от оленеводов. И просто чудом оказалось то, что одному из них выпала блажь в тот день поохотиться. И его собака наткнулась на Сашу, и он остался жив а девонька так и не нашлась. Передислоцированные в другом направлении спасатели ее не нашли, и охотники тоже. Ни единого следа, ни клочка одежды. Настя просто сгинула. Но Саша узнал об этом почти через неделю, когда немного оправился от болезни, вызванной переохлаждением. И это было еще ужаснее, чем ярость Настиного отца, чем впоследствии болезнь матери. Насти нет с нами и больше никогда не будет». Эти слова долгое время снились ему, и он просыпался с криком в холодном поту. Каждый новый сон бывал разным, и люди в нем бывали разными, и события. Но слова, которыми обрывался его сон, всегда оставались одними и теми же. «Слышь, лейтенант Говоров!» откачнулась от зеркала Марина Ивановна, прищурилась. «Принимай работу, что ли!» «Все отлично, спасибо!» Он улыбнулся. Марина Ивановна, как только его не величала. «Вот и ладно!» Она побросала тряпки, стеклоочиститель, мокрую губку в ведро, подхватила его и в развалку двинулась к двери. Нелюбезно отодвинула ногой, обутыв старую растоптанную туфлю, спиридона. Тот со вздохом подался в сторону. «Саня, ты не кручись!» вдруг проговорила Марина Ивановна, хватаясь за дверную ручку. «Все будет у тебя хорошо в жизни, поверь». «Спасибо». Он кивнул, попутно подмигнув обиженному коту. «Будем надеяться». «Надейся». «Непременно надейся», — выпряла она и шагнула за порог. «Хорошим людям непременно вести должно. А ты хороший парень. Кишками чую, что хороший. Все будет хорошо, верь мне. Повезет тебе. И твоя девонька найдет тебя». Он вздрогнул и побледнел, то ли от ее слов, то ли от того, с какой силой Марина Ивановна шарахнула зверью. Уставился на эту дубовую дверь, выкрашенную охрой, за которой пожилая женщина только что скрылась, и едва сдержался, чтобы не заорать ей вслед. «Что вот она, а? Что вот она только что сказала? Зачем?» «Что нерва-то ему мотает старая корга?» Он захлопнул крышку ноутбука, уставился за окно, мимо которого старой ладьей проплыла Марина Ивановна. Крупное тело, большая голова, или просто казалось большой, из-за пышной седой шевелюры, нос и тонкие губы. В городке ее побаивались и не любили. И участковый, тщательно подбирая слова в разговоре с Саней, посоветовал быть с ней поосторожнее. А что такое? Да, болтают о ней всякое. Участковый Валера, молодой, неглупый, крепкий, малый, строивший в себе где-то на окраине дом и собирающийся вот-вот обзавестись ребенком, вдруг трусливо вжал голову в плечи и суеверно перекрестился. Болтают, что она на черную мессу, В соседний город ездят время от времени. «Куда-куда?» — вытаращился Саша и через мгновение фыркнул. «Ты это, Валер, думай, когда повторяешь за бабами всякий вздор?» «Не веришь!» Валера обиженно поджал губы. «А зря! Я вот лично... я вот лично ничего не боюсь. В рукопашную на медведя пойду» а этой вот хрени всякой демонической не переношу. Знаешь, почему? И почему? Потому что нет этому никакого объяснения. Никто не взялся объяснить, ни один ученый. Мямлет только и головами качают. А объяснить хрена? Саша Говоров вырос в тех местах, где у каждого охотника был свой бог и свой дьявол. Видел и слышал шаманский бубен, и странным пением их был пленен и очарован, но не более. Ни разу не видел он чудес, ни разу они не случились, и сколько ни бил в свой бубен один из местных шаманов, пытаясь пробудить дух Насти и спросить у нее, как она погибла, ничего у него не вышло. «Не вижу ее в мире мертвых», — выпалил запыхавшийся в своем изнуряющем танце шаман. — Не вижу. Она ничего мне плохого не сделала, Валера, — ответил Саша в ответ на предостережение участкового. — И крест православный она носит. — Какие черные мессы? О чем ты? — Ну, не знаю. Заявление коллеги о кресте на груди ведьмы его озадачило. «Волтают всякое!» Честно, он сейчас был готов догнать эту неуклюжую большую женщину в синем рабочем халате, упасть перед ней на колени и заставить отслужить этому чертову мессу хотя бы для того, чтобы узнать, что стало с бедной Настей, что...